Павел Божов «Таютки на зеркальце», читает Андрей Паншин. Был еще на руднике такой случай. В одном забое пошла руда со шлифом. Вот убьют кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь уголышек и водюханек. Как зеркало блестит, глядись в него кому-либо. Ну, рудобоем не до забавы, всяк от стариков слыхал это примета вовсе худа. Пойдет такое берегись! Эта хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без убвалу дело не пройдет. Люди, понятно, исторожаться, кто как может. А начальство в первую голову. Рудничный смотритель, как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывать: распорядись, подпереть проход двойным перекладом из лежаков. Довели очистить до надежного потолка забой. Тогда сам погляжу. Надзирателем на ту пору пришелся Яраску поспешай. Его зливый такой старещенко. На глазах у начальства всегда рысью бегал. Чуть ему скажут, со всех ног киниса, и толку народ положит, как на пожар. Поспешай, ребятушки, поспешай! Рудничное дело тихого ходу не любит. Одна нога здесь, другая нога там. За суматошливость-то его поспешаем и прозвали. Только в этом деле и у поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, но ровит чужими поглядеть. Подзыват Бергала-плотника, да и говорит. «Сбегай-ко, Иван, огляди хорошенько, да смекни, сколько бревен подтаскивать, и начинайте благословясь. на дело сам знаешь, ты не любят. А у меня, как на грех, в боку колотье поднялось, и пояснись отнялось». Я или живой стою, к погоде видно. Так вы уж без меня постарайтесь, чтоб завтра к вечеру готово было. Бергалу подаса некуда, пошёл. А тоже не торопись. Сколь ведь в руднике не тошно, а в могилу до своего часу все же никому охота Я раз куда же пригрозил. Поспешай, братья, поспешай! Не оглядывайся! Ленивых-то, сам знаешь, у нас хорошо на пожарный бодрят. Видал, поди! Он... Я тут я поспешай, лись ей по вадке, Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу под плетье не подводил. Боялись его. На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь, надежно, что говорить. Только ведь гора бревном не удержишь, коли она осадку дает. Жамкнет, так стояки брёвна, как лущинки хрустнут. Или же камни вытерпеть, в блин их сдавит». Бывало дело. Яраску поспеша и все же усмелел маленько. Хоть пристанова ты на колотье в боку жалуешься, а у перекладов ходит и забой оглядел. глядел. Видит, дело тут прямо смертно. Плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Яраску и перебират про себя, кого бы на это дело нарядить. Под рукой у Яраска много народу ходило, только смирнее Гани Зари не было». На диво безответный мужик выдался. То ли его с молоду заколотили, то ли такой уродился, никогда поперек слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, вишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала, да и соскользнула под лёд. Вытащить ее вытащили и отводилась, да видно застудилась и к весне свежкой стаяла. Оставила Гани сына да дочку. Как говорится, красных деток на чёрное житьё. Сынишку не зажился на свете, в скорости за матерью в землю ушел, А девчоночка ничего, остроглазенько да здоровенько, таюткой звали. Годов четырёх она от матери осталась, а в своей ровне уж на примете была. На всякие игры первовыдумщица. выдумщица. Не раз и доставалось ей за это Поссорятся девчонки на игре, разревутся, да и бегут к матерям жаловаться. «Это все тайка Заря придумала!» «Матери, известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютки грузят!» «Ах, она во Поймаем вот ее дависой. Еще отцу скажем!» «Узнат тогда, в котором месте Заря с Зарей сходится! Узнат!» Таютка, понятно, са не боялась. «Щуяла подико, че она ему как порошенко в глазу!» «Только об ней думал! Придет с Рудника домой!» Одна ему услада, на забавницу свою полюбоваса, да послушать, как она лепещет о том, о другом. А у таютки палатки не было, чтобы на убиды свои жаловаться. О веселом больше помнила. Ганя с спокойной женой дружно жил, жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребенком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумать беспременно женюсь. А как послушат таютку, так и мысли врозь. Вот она у меня, как азобавуха, растет. А мащиха придет, все веселье погасит. Так без жены и маялся. Хлеб стряпать соседям отдавал, и варево, как случалось, в тех же пищах ставили. Пойдет на работу, непременно соседским старухам накажет. Доглядите да, вы, сделайте милость за моей-то. Тебе понятно? Ладно, ладно, не беспокойся. Уйдет нарудник, а у ней не подумат, пу всякой ведь дел хоть отбавляй!» «За своими внучатами доглядеть не успеват, про чужую подавно не вспомнят!» «Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенька, теплуху подтапливать надо. Немалой же девчонке это дело доверить. Старухи вовремя не заглянут, таютка и мерзнет до вечера, Пока отец срудника не придет, до печь натопит. Вот Ганя и придумал. Стану брать таютку с собой». В шахте у нас тепло, и на глазах будет. Хоть сухой кусок да вовремя съест. Так и стал делать. А чё бы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обрежать таютку парнишком. Наденет на неё братнюю одежонку, да и поведет с собой. Рудубой, которые по суседству жили, знали понятно, что у Гани не парнишка, а девчонка, да им-то что. Видят, по горькой нужде мужик с собой ребенка рудник таскат. Жалеют его и таютку позабавить стараются. Известно, ребенок? Всякому охота, щоб ему повеселей было. Берегут ее в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачки подвезут, то камешков узорчитых подкинут, кто опять ухватит на руки, подымет выше головы, да и наговаривает. Ну-ка снизу погляжу, сколь натал Гаврилищ руды себе в нос набил. «Не пора ли коелкой выворачивать?» «Подшущивали, значит». «И прозвище ей дали Натал Гаврилыч». «Как увидят, сейчас разговор». «А, -а, -а Натал Гаврилыч! Как же тишко, Натал Гаврилыч!» «Отцу пособлять пришел, Натал Гаврилыч!» «Дело, друг, дело. Давно пора, а то где же ему одному управиться?» «Не каждый, конечно, растаскал ганят таютку с собой». А все-таки частенько. Она и сама к тому привыкла. Чуть не всех рудобоев, с которыми осу приходилось близко стоять, знала. Вот на этого-то Ганю Яраско и населился. С вечера говорит ему ласковенько. — Ты, Ганя, утре ступай к новым перекладам. Очисти там забой до надежного потолка. Ганя и тут отговариваться не стал. А как пошел домой, заподумывал. Че с таюткой будет, коля гора его не пощадит? Пришел домой, у таютки нос от рёву припух, ручонки расцарапанный, под глазом синяк и платьишко все порвано. Кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою таютка все-таки сказывать не стала, а только сразу запросилась. Возьми меня, Тятя, завтра на рудник с собой. Угани, руки задрожали, а сам подумал. Верно, не лучше ли ее с собой взять? Какое её житьё, коли живым не выйду?» Прибрал он свою девчушку, Сходил к соседям за похлебку и поужинал. И Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, А сама наказывает. «Тятя, смотри, не забудь меня разбудить, С тобой пойду». Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до того. До свету просидел, Всю свою жизнь в голове перевел, В конце концов решил, Возьму. Коли погибнуть доведётся, так вместе». Утром разбудил Таютку, обрядил ее по обычаю парнишком, поели маленько и пошли на рудник. Только видит Таютка, что то не так. знакомые дяденьки, как незнакомы стали. Но кого она поглядит, тот и глаза ведет, будто не видит. И Натал Гавриловичем никто ее не зовет. Как усердились все. Один рудобой заворчал на ганю. — Ты бы, Гаврило, этого не выдумывал, ребенка с собой таскать. Рувен сейчас, какой случай выйдет. Потом парень одиночка подошел, сам сбыщился, в землю глядит и говорит тихонько. «Давай, дядь Гаврило, поменяемся. Ты с таюткой на мое место ступай, а я на твое». Тут другие зашумели. «Че там, по жеребьевке надо? Давай поспешая, пущай жеребьевку делать, коли такое дело». «Только поспешая, нет и нет». Рассылка от него прибежал, велел, дескать, спускаться, его не дожидающийся. Хворь приключилась, спустили, подняться не может. Хотели, без поспешая жеребьевку провести, да один старичок ввязался. Он, этот старичонку, на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали. Только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — полукарпыщ. Я тот полукарпыщ мысли и повернул — Постойчику, говорит, постойте, что зря горящийся Боже Ганя, умнее нашего придумал. Хозяйка горы, наверняка его с дитёй-то помиловат. Удатная на ету. Будьте покойный, гляди, еще девчонку к себе в гости сводит. Помяните мое слово, этим разговором полукарпыч и у людей стыд. Всяк подумал, на чё лучше, коли без меня убойдёса, и стали поскорее расходиться по своим местам. Таютка не поняла, конечно, о чем спор был, а про хозяйку приметила. И то ей диво, что в шахте все по-другому стало. Раньше случалось, всегда на людях была, кругом огоньки мелькали, и людей видно, кто руду бьет, кто нагревает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с по пустому месту вдвоем шагают, да еще полукарп увязался за ними же. Мне, говорит, в той же стороне работа, провожу до места. Шли-шли, таютки тоскливо стало, она и давай спрашивать оса. — Тятя, мы куда пошли? К хозяйке в гости? Гаврилов вздохнул и говорит. — Как придется... «Может, и попадем». «Таютка опять?» «Она далеко живет?» «Гаврила, конечно, молчит, не знат, что сказать. А полукарпыща говорит...» «В горе-то у ней во всяком месте дверки есть. Да только нам не видно». «А она сердита?» «Спрашивает опять Таютка. А полукарпыща и давай тут насказывать про хозяйку, ровно он ей родня, либо свойственник». И така, исяка, и, и немазана суха, платье зелено, коса чрно, в одной руке каелка махонька, в другой цветок, и горит этот цветок, как хорошего хапка смолья, а дыму нет. Кто хозяйки поглянется, тому она этот цветок ее отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится. Таютки ето любопытно, она и говорит, вот бы мне такой цветочек. Старещенку и на это согласен. — А чё ты думаешь? Может, ты отдаст, коли пугасы дореветь не будешь. Очень даже просто. Так и заговорил ребенка. Таютка только в том и думат как бы поскорей хозяйку поглядеть да получить. Говорит старику-то. — Деду, я ни за чё, ну вот ни за что не испугаюсь и реветь не буду. Вот пришли к новым перекладам. — Верно, крепь, надёжно поставлено, и смольё тут наготовлено. Гани со стариком занялись смольё разжигать. — Дело такое осветиться хорошенько надо. Одних блендущик мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя. Пока они тут место, подходящее для огнища, устроили, да с разжогом возились, та стоит да оглядывают кругом, нет ли тут дверки, чтобы хозяйки горы в гости пойти. — Глазенки известно, молоды, остры. Таютка и углядела ими в одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то блестит. Таютка не того слова, подобралась к тому месту, да и поглядела в ямку, а ничего нет. Тогда она давай пальчишком щупать. Щует гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать, пошире ямку сделаю. Живо очистила место с банного окошечко. Да тут и заревела во всю голову. «Тятя, деду! Большой парень из горы Сарапаса!» Гаврило со стариком подбежали, видят, как зеркало в породу вдавлено. Шатром глядит и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испугались, потом поняли, и старик стал над таюткой подсмеиваться. «Эй, наш Натал Гаврилов, ся не признал!» Гляди, ка я нисколько не боюсь вон того старика. Даром, что он такой большой. Ч ⁇ хочешь, заставлю ее делать? Потяну за нос. Онся потянет. Дерну за бороду. Он тоже. Гляди, я высунул язык, а он свой ротище разъявил и язык выкатил, как бревно. Таютка поглядела из-за дедушки на плеча. Точно. Это он и есть. Только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится. Сама вперед высунулась и тоже давай всякие штуки строить. Скоро ее ход стала на свои ноги посмотреть, пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с полукарпащем глядят, руда под таюткиными ручонками так к низу и поползла, мелкими камешками под ноги сыплеса. Испугались, думали обвал. Ганя подхватил таютку на руки, отбежал подальше, да и говорит... Посиди тут. Мы с дедушкой место очистим. Тогда тебя позовем. Без зову смотри, не ходи, осержусь. Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губенки надула, а не заревела. Знала, по дико, что большим на работе мешать нельзя. Сидит, нахохлилась, дот скуки перебирает камешки, какие под руку пришлись. Тут и попался ей один занятный, величиной с ладошку. Испотку у него руда-рудой, а повернешь, там вроде маленькой чашечки, либо блюса. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках как листочки прилипли. А пусть того занятно, что из этой чашечки на таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой. А тем временем отец со стариком забои бои старались. Сперва-то сторожились, а потом на мошок у них работа пошла. Подведут каелки от гладкого места, дают выращивают породу, а у нас иплеса мелким куском. Верхушка только потруднее пришлась. Высоко, да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась. Старик велел Гане у забоя стоять, чё таютка на ту пору не подошла, а сам взмустился на чурбаках и живой рукой верху очистил. И вышло у них в забое, как большая чаша в наклон поставлена. А кругом по роду узором легла. И до того крепко. чё коелка ее не берет? Старик для верности и по самой чаше не раз коелкой стукал. Сперва по низу, до оглядкой, а потом начал базгать со всего плеща, да еще приговаривать. Дай-ка хочу! по носу старика. Пусть на меня не замахивался. Хлестал, хлестал. «Щаша гудит, как лита медь, а у каелки даже малой щетинки не остаётся». Тут оба уверились, крепко. Побежал отец за таюткой. Она пришла, поглядела и говорит... «У меня такое есть!» И показывает свой камешок. Большие видят, верно? На камешке чаша и весь ободок из точки в точку. Ну, все как есть, только маленько. Старик тут и говорит... «Это таютка!» «Те хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала». «Нет, деду, я сама нашла». Гаврило тоже посомневался. «Мало ли, какой случай бывает. На спор у них дел пошло. Стали в том месте, где Таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходство не обозначилось. Тогда старик и говорит, «Вот видите, какой камешок. Другого такого в жизни найти». Береги его, Таютка, и никому не показывай, а то узнать начальство отберут. Таютка от таких слов голосом закричала Не отдам, никому не отдам, а сама поскорее камешок за пазуху и ручонкой прижала, дескать, так-то надежней. К вечеру по руднику слух прошел. Обошлось не по-хорошему. Вдвоем с полукарпыщем они гору руды набили, да еще зеркало вырыли. Сельно, без единой щетинки. И ободок узорчатый. Всякому, конечно, любопытно. Как подъему объявили, народ и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят, верно, над забоем зеркало наклонилось, а кругом из породы яственно рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а шашей. В середине поглубже, а по краям на нет сошло. Кто поближе подойдет, тот и шарахнется сперва, а потом засмеется... Зеркало-то, вишь, человека вовсе несообразно сообразно кажет. Нос с большой бугор, волос на усах, как дрова разбросали. Даже глядеть страшно и смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, уговаривают. Не до смеху, дескать, тут дело вовсе серьезно. А молодых разве угуманишь, коли на них смех напал? Шум подняли, друг на дружку и подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу, да и кричит. «Это вот тот большой парень зеркало открыл!» Другие отзываются. «И впрямь так! Не будь таютки, не смеяса бы тут! Таюткино зеркало и есть!» А таютка помалкивает до рущенку и крепче своё маленькое зеркальце прижимает. И поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай. Сразу выздоровел, спустился в шахту и пошел к Ганиному забою. Вперед шел, так еще про хворь помнил. А как оглядел место, да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал и захрещал своим обычаем. «Поспешай, ребятушки, к подъему, Не до ночи вас ждать! Руднишно дело мешкоты не любит! Эх, невидель, гладкое место в забое пришлось!» А сам по собачьему положению другу смекат. «Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику. Обскажу скажу ему, как моим распорядком в забое такую диковину отрыли!» «Тогда мне, а не смотрителю, награда будет!» Прибежал к приказчику, а смотритель уж там сидит, да еще над Яраском насмехаться. «Вон чё! Выздоровел, Ярастушка!» «А я думал, тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали!» Яраску завертелся, дескать, за этим и бежал, чё б тебе сказать, а смотритель, знай, подзуживат. «Худые, гляжу, у тебя ноги стали!» «За всяким делом самому глядеть доводится!» Яраску с горя не лук же тереть. Он думал-думал и придумал. «Напишу-ка я грамотку заграничной барыне. Тогда еще поглядим, куда дело повернется!» Ну и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то отрыли нарудники руднике диковинную зеркало не иначе самой хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть? Яраску эту с хитростью подвел. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведет. Только это ни к чему будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было. Одно требовал — давай денег больше. А жена у этого барина из заграничных земель была. У бар, известно, заведено было по всяким заграницам Таскаса. Сысердский барин эту же придумал. «Чем, дескать, я хуже других завозчиков? Поеду, людей посмотрю, ся покажу». Ну, поездил у теплых морей, поразбросал рублей и домой его потянуло. Только дорога-то шла через немецкие земли, а там, видишь, на -то дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, нашлись больно смекалисты. Видят барину малого, а деньгами ворощат большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живса ловить. Поставили, значит, ему немку посытнее до да повидней. Из таких, все ж таки, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали ту немку нахваливать. «От невеста так невеста! По всем землям объездить такой не сыщешь! Домой привезёшь, у соседей в глазах заребит!» Барин всю эту подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лесно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как ей будет хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились, да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворота к этому разговору. Молода жена сразу объявила. «Неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забегаться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно». Барин, понятно, закипятился. «Как так? Почему до свадьбы другой говорила? Где твоя совесть? А немка, знай, посмеивался. Onashim govorit obychayam, ne vesti sovesti ne polagayetsa. Sovest'yu to vek v dyavkakh prosidish, a eto ne veselo. Baryng gorishisya, koridzhinu vsyakimi slovami. A yey khot' by cho svoyo tverdit. Nado bylo pigat svadbu yu grokh podpisat', a teper' i gasgovarivat' nikchemu. Koli tebe nadobno, poizdzhay svoyimi tam zhivi? Хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги поселяли вовремя. А не будешь посылать судом защу, Потому законом обязан ты жену содержать. Да и подпись на у твоя у меня имеется». что делать? Одному домой ехать барин поопасался. Насмех, дескать, поднимут. Он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил. Всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, на счете сто показалось, а ли друга какая причина вышла, привез таки свою немку в сосед и говорит Сиди тут. У ну, ей тоскливо, она и вытворяла, что только удумат. На Азов горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него там сказывают, и не разберешь, что было нагорожено, не то монастырь, не то мельница. И называлась это Строянка Разор. Этот раззор при той заграничной барыне и поставлен был приедет будто туда с целой оравой, да и гарсуют недели-две. Народу от этой барской гулянки не сладко приходилось. То овещик до да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу моя та. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет. Яраску понятно, до этого дела нет, ему бы свою выгоду не упустить. Он и послал грамотку с наручным. И не ушибся, подла душа. На другой же день на семи или восьми тройках приехала барыня со своей оравой и первым делом потребовала к себе яраска. «Показывай, какое зеркало нашел!» Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают. Никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила свое «пойду и пойду». Тут еще баринок из заграничных бодрица. При ней был. За брата или там за кокурую дню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакат. Ми, дескать, с ней в заграничной шахте бывали. А это что? Делать нечего, стали спускать. Начальству все в беспокойстве. Один Яраску радуйся Рысит перед барыней. В две блендочки ей светит. Довел-таки до места. Поглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими он у людей показывает. Потом барыня говорит Яраску. «Ты мне это зеркало целиком вырежь, да в раззор доставь!» Яраску, давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня своя «Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!» Только проговорила. Вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась. Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню, да поскорее к выходу. Один Ярасков за бою остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло. Больше не поспешал и народ зря не полушил. Загранично барыня жива усталась только с той поры все дураков рожало. И не то, что не думков каких, а полных дураков, кое ложку в ухо несут, и никак их ничему не научишь. Заграничному баренку, который хвалился, мы да мы, самый, наконец, еще к носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали. Не задавайся, не мыкай до времени. А зеркало в горе не стало, все усыпалось. Зато у таютки зеркальце сохранилось, «Большого счастья оно не принесло, а все таки свою жизнь она не хуже других прожила. зеркальце это сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно у кого».